Глава двадцать пятая. Бал в самом разгаре. Толпа гостей неспешно выходит во двор. В воздухе витает волнение, ожидающие взгляды устремлены на место дуэли, где уже собрались мои вассалы и остальные зрители. Я становлюсь секундантом студня. Поправляю на нем бабочку и хлопаю по плечу. — Твой противник — каменщик. Помысли мысли речи напутствую. Энерксетка показательна. Упор в развитии на защиту. Ты его без труда размажешь. Помнишь нашу тренировку? Конечно, шеф. Студень сосредоточенно кивает. Я отхожу к женам. Благоверные наблюдают с легким беспокойством. Светка слегка кусает губу. «Даня, он справится?» Блондинка наклоняется ко мне. «Слизь-то, честно говоря, не самый лучший выбор в бою». «Я улыбаюсь. Кто тебе это сказал?» «Слизь — офигительное оружие!» Она приподнимает бровь. «Впервые от тебя такое слышу. А вот сейчас и впервые увидишь. Подмигиваю ей. Смотри внимательно». Сигнал к началу дуэли раздается, как громкий щелчок в ночи. Толпа замолкает. Все внимание устремлено на дуэлянтов. Каменщик, крупный толстяк, запаковывается в гранитный доспех. С земли начинают подниматься огромные валуны. Они слегка светятся магическим сиянием. В следующую секунду, не теряя времени, каменщик направляет град этих валунов прямо в сторону студня. Камни летят, оставляя за собой тонкие следы пыли. Студень реагирует мгновенно. Его руки поднимаются вверх, и перед ним образуется стена из слизи, полупрозрачная, мерцающая в свете факелов. Валуны с грохотом врезаются в нее, но вместо того, чтобы пробить, они вязнут, будто попали в густое болото. С каждым ударом стены из слизи слегка пружинят, амортизируя удары и гася энергию камней. Валуны просто застревают, потеряв всю свою кинетическую энергию. Толпа застывает в изумлении, затем начинается шепот. Некоторые гости начинают неуверенно аплодировать, пораженные тем, как слизь справилась с могучими атаками каменщика. Тот хмурится. Светка тихо ахает, ее глаза широко раскрыты. «Офигеть!» — прошептала она, глядя на происходящее. Я ухмыляюсь и поднимаю брови. Я ж говорил, слизь – это сила. Студень не останавливается на достигнутом. С легкостью покрывает свое тело бронежилетом из слизи, что придает ему странный вид, будто вылепленный из пластилина солдатик. В момент, когда каменщик пытается вновь поднять руки для очередной атаки, Студень с невероятной скоростью взмывает в воздух сокращая дистанцию до врага в один прыжок. На лету он бросает гранаты слизи, которые при ударе об землю расплескиваются в вязкую массу, мгновенно заполняющую пространство вокруг каменщика и связывающую его ноги. Каменщик пытается освободиться. Он стреляет мелкими камнями, направляя их в сторону студня, но ну те просто пружинят от его слизистого доспеха, как горох от стены. В этот момент студень приближается и переходит в рукопашный бой. Каждый его удар точный и быстрый. Кулаки, покрытые толстым слоем слизи, пружинят, как от боксерской груши. Каменщик начинает терять равновесие, его броня трескается, и он скрикивает, почувствовав, что силы покидают его. В какой-то момент... Осознав, что больше не может сопротивляться, он опускает руки. «Сдаюсь!» — кричит он. Его голос полный разочарования и усталости. Толпа разражается аплодисментами, крики и восхищенные возгласы заполняют двор. Я поворачиваюсь к Светке с легкой усмешкой. «Видишь? Слизь! Мощь!» Она хмыкает. Но на ее лице теперь играет улыбка. «Да я что, против, что ли?» К нам подходит студень. Обнимаю его за плечо и слегка хлопаю по спине. «Молодец! Отлично справился!» Гвардеец улыбается, его дыхание еще тяжелое и прерывистое. «Спасибо, шеф», — отвечает он. «Все удалось благодаря тебе. Сегодня я себя даже зауважал. Никогда не валил каменщиков». Поднимаю взгляд на гостей, громко объявляя. «Дамы и господа, пожалуйста, возвращаемся в зал. Самое интересное впереди — впереди!» Гости начинают постепенно возвращаться в дом, делясь впечатлениями и взахлеб обсуждая недавний бой. «Ну да, ну да, уясните, мои вассалы могут за себя постоять». Внутри залы вновь наполняются музыкой. Оркестр виртуозно ведет мелодию, от которой ноги сами просятся в пляс. Вскоре прибывают Морозовые. Княжна Маша, облаченная в изысканное платье, нежно-розового цвета, появляется в дверях. Ее глаза сияют, а в улыбке отражается неподдельная радость. — Данила, какой чудесный бал! — говорит она, подходя ближе. — Ты превзошел все ожидания. — Рад, что тебе нравится, Маша. Отвечаю, слегка кланяясь. «Ты сегодня просто ослепительна». Она смеется, ее смех похож на звон колокольчиков. «Спасибо». Заметив Камилу, она подмигивает мне, затем быстро направляется к ней, чтобы поделиться последними новостями. Пока она шепчется с брюнеткой, ко мне подходит князь Юрий Морозов. «Данила, где моя будущая жена?» Кидается он ко мне почти сразу, едва сдерживая нетерпение. «Когда мы уж ее спасем?» «Я работаю над этим, Юрий. Лакомка не соврет». Киваю на подошедшую Альву. «Не волнуйтесь, князь», — говорит она мягко и утешающе. Данила делает все, что в его силах. Он близок к решению. Скоро у вас появится возможность присмотреть себе красавицу с ушками. Юрий вздыхает. Давайте побыстрее. А то я от безысходности упаду к ногам твоей жены, Данила. Шутит он. Я хмыкаю с усмешкой. Не советую. Моя жена вас переступит и пойдет дальше. Не позорься лучше, княже. Но один танец — не проблема. Киваю жене. Лакомка понятливо улыбается и протягивает князю руку. «С позволения моего графа-мужа...» «Я помогу скрасить ваш вечер», — любезничает она. «Это будет честью для меня», — воодушевляется Юрий, принимая ее руку. Они направляются к танцполу, а я, пользуясь моментом, отхожу к столу с закусками. Именно в этот момент открывается парадная дверь, и появляется Владислав, начальник охранки. «Лег как на помине». С грустью взглянув на закуски, Я иду его встречать. Владислав Владимирович, приветствую начальника охранки. Даниила, рад наконец-то добраться до вашего бала. Отвечает он. Его голос звучит тепло, но в глазах виден скрытый интерес. Ну что ж, не буду ходить вокруг да около. Я пришел, чтобы наконец увидеть Чернобуса. Покажешь? Конечно, Ваше Высочество, за мной. Мы переходим в другой конец зала. На специальном карнизе сидит Чернобус, мой вороний командир, в компании своих двух жен-ворон. Вот он, представляю я. Чернобус и его прекрасные супруги, Хрипуша и Каркуша. Птица величественно расправляет крылья и каркает. Владислав внимательно смотрит на птицу, затем вздыхает. «Значит, это действительно просто ворон?» Говорит он с ноткой разочарования. «Я прищуриваюсь. Ваше высочество, поосторожнее со словами, предупреждаю я. Чернобус не просто птица, он гордость моей гвардии». Но как можно давать герб? Птица!» Наконец возмущается Красный Влад. «Я ухмыляюсь. А кто сказал, что нельзя? В царских законах разве есть прямой запрет?» Он нахмуривается. «Разумеется, нет такого запрета, потому что никому и в голову не приходило подобное. Это настолько...» Он замолкает, пытаясь найти подходящее слово. «Необычно». «Вот именно. Запретов нет». Отзываюсь я с довольной улыбкой. «У Чернобуса своя гордость. Он не любит, когда его недооценивают. Тем более, когда это делает начальник охранки». Слегка наклоняюсь в его сторону. Птицы тоже могут быть бойцами, если дать им шанс. Чернобуз, словно чувствуя подтекст беседы, издает низкое грудное карканье и гордо взмахивает крыльями. Владислав вздыхает. «Ну что ж». Царский брат качает головой. «Жаль, его величество не смог приехать, он бы тоже, охрип...» «Удивился». Видимо, у каждого телепата свои причуды. Не знаю про других телепатов, но мои причуды часто дают мне преимущество. Не упуская случая поддеть его. Чернобус это доказывает. Разве нет? На этот раз Владислав только фыркает. «Ладно, ладно», — уговорил. «Пусть будет так», — признает он. «Но все же, сейчас будет что-то вытребовать». «Стопудово! Я сделал на Ближнем Востоке. Мне бы очень хотелось, Данила, позаимствовать твоего стратегического бойца». Я притворно поднимаю бровь, будто удивился. Начальник охранки точно собирался переманить моего бомбардировщика. Хитрость видна невооруженным глазом. Но возникло одно непреодолимое «но». «Чернобус-ворон!» С ним можно общаться только через телепатию. А я установил на вассала свою ментальную защиту. И Владиславу снова приходится иметь дело со мной. Ха! Ах, так вот в чем дело. Понял, но... Качаю головой. Дело, как понимаю, серьезное. А значит, и условия надо обсудить обстоятельно, не на балу. Поговорим позже, конунг. Он кивает и отходит бросая последний взгляд на Чернобуса. Я лишь ухмыляюсь, следя, как Владислав исчезает в толпе гостей. А в это время замечаю еще одну знакомую фигуру, пробирающуюся через зал. Мой бывший наставник, Белесоглазый, Фирсов, появляется в сопровождении внучки, Кати. Катя и правда похожа на меня настолько, что даже Светка с Леной, заметив ее, обмениваются удивленными взглядами. «Даня, она словно твоя старшая сестра». Лена делится по мысли речи. «Фамильные черты Филиновых они такие», — киваю с пониманием. Фирсов первым подходит ближе. Угрюмый, как голодный волк. «Мой любимый учитель. Приветствую его с улыбкой. Рад вас видеть». «Филинов», — кивает он небрежно. «Ты устроил впечатляющий бал. Видно, что ты вырос». Катя, стоящая рядом, делает шаг вперед и останавливается, чуть опустив голову. «Добрый вечер, Данила Степанович!» Ее голос мягок и мелодичен, а взгляд светится теплым, почти семейным блеском. «Красивый бал!» Екатерина Егоровна премного благодарен. Отвечаю я, слегка наклоняя голову в знак приветствия. «Безумно польщен, что вы смогли присоединиться к нашему празднику!» Легкий румянец окрашивает ее щеки, и девушка скромно улыбается. Пара гостей, проходящих мимо, бросают на нас любопытные взгляды. Кого-то явно заинтриговала эта сцена. Еще бы, редкое явление. Фирсов привел внучку на такое светское мероприятие. Катя уходит общаться с кем-то знакомым. Я жестом прошу Фирсова пройти в сторону. Подальше от любопытных глаз и ушей. Ликвидатор, чуть заметно сдвинув брови, следует за мной. Его напряженная фигура, словно натянутая струна. Едва мы оказываемся в затемненном углу зала, я поворачиваюсь к нему и, не теряя времени, произношу прямо. «Учитель, все хотел тебе сказать. Пора вернуть мою двоюродную сестру в рот». Его лицо напрягается. Черты заостряются. Обесцветные глаза наливаются холодом. Он делает резкий шаг вперед. Только через мой труп Филинов. Его ментальный голос врезается в мои щиты словно острая бритва. Но я спокоен как удав. Уловки учителя мне давно знакомы. Вокруг нас будто воздух становится плотнее, подчиняясь его воле. Невидимые нити силы обвивают пространство, формируя тонкую паутину псионического давления. Его глаза начинают светиться яркой синевой. Знакомый эффект. Значит, он собирается показать, что старый ликвидатор еще не потерял хватку. Телепатическая дуэль с бывшим наставником? Мысленно ухмыляюсь я, ощущая, как внутри поднимается боевой азарт. Это было бы интересно. Конец книги. Для вас текст читал Данила Максимов.